Глава 45. Катерина. Ветер пронизывал до костей. Да, майский, теплый. мне он казался ужасно злым. Гнет обстоятельств давил, вынуждая задерживать дыхание и кусать губы, только бы не плакать, не позволяя себе быть слабой. Я же всю жизнь свою тренировала навык отпускать, не держать рядом того, кому не нужна. Но именно в этот миг хотелось многое отдать за возможность, малюсенький шанс все изменить. Глупо переживать, наверное, о том, что не подвластно, но иначе не могла. Вся стойкость и храбрость рассыпались на атомы, и я потерялась в этом лабиринте чувств и городских улиц. Мне было холодно, страшно и бесконечно одиноко. Никому не нужное. Всегда одна. От боли хотелось выть. ощущение такое неприятное, горькое, словно кишки провернули через мясорубку, превратив все в фарш. Но требовалось собраться. Нельзя было пускать руки уходить в депрессию и лелеять чувство жалости к себе. Мне необходимо было вздернуть гордо подбородок, расправить плечи сжать кулаки, бороться, ни в коем случае не погружаться на дно свернувшимся клубочком. Чтобы меньше думать о Белове, я ускорила шаг, направившись к отцу, надеялась, что он к тому времени отыскал деда, раз уж мне были неизвестны его явки и пароли. Не ошиблась, дед в самом деле сидел на малюсенькой кухне в квартире отца. Спертый воздух заставил распахнуть окно настежь. Ветер тут же принялся отрепать засаленные занавески, врываясь в маленькое помещение. Под ногами путался Мухтар, пытаясь обратить на себя внимание, но меня в ту минуту заботил дедуля. «Ничего не желаешь объяснить?» Уперла я ладони в столешницу, строго взглянув на родственника. Тот потупил взор, словно маленький нашкодивший пацан, которого поймали за воровством ягод на соседнем дачном участке, но упорно молчал. А я себя ощутила в то мгновение не двадцатилетней девушкой, а умудрённой опытом женщиной. Дышала глубоко, пытаясь не переходить грань и не отчитывать этого старого лавеласа. Где его вообще носила нелёгкая эти дни? А если бы что случилось с ним? Тоже мне, пожилой тусовщик. Можно я у тебя поживу? Игнорируя мой вопрос, обратился он к отцу. Папа икнул, но сделал вид, что имеет проблемы со слухом. Потому только уставился стеклянным взглядом на меня, зная, что слово поперек ей тоже мало не покажется. Дед, я вообще-то волновалась? Всплеснула руками, не прекращая возмущаться такому легкомыслю взрослого человека. Бог с тобой, сморщил он нос. За меня? Да не стоило. Лучше расскажи, как у тебя с тем парнем. Никак, отрезала я, отвернувшись к окну, будто бы закрываясь от всех в юг на свете. Не лучшее время, чтобы говорить о Белове. Раны кровоточили, а я упорно старалась их не замечать, отрицая, что Андрей и все произошедшее как-то меня касалось. Он всего лишь мой одногруппник. Это ты так думаешь? Мне показалось, что у него свои планы на твой счет, и довольно серьезные, между прочим. Вот именно тебе показалось. Забудь о нем. Что за парень? Вмешался отец. Вот только допроса еще не хватало, конечно. Дед ловко менял тему, видимо, за длинную жизнь научился уходить от неудобных вопросов, но мне-то хотелось докопаться до истины. «Ты только не начинай, пап!» — взмолилась я, придумывая, как вернуть беседу в прежнее русло. «Нет никакого парня, есть только учеба, и все. Кстати, скоро сессия, а я вместо того, чтобы учиться, вынуждена разыскивать родственника, в котором возродился дух авантюризма». «А я что, право на личную жизнь не имею?» отхлебывая чай из железной кружки, пробурчал дед обиженно. «С этого момента подробнее, пожалуйста!» — забралась я на подоконник, внимательно его слушая. «Отстань!» — отмахнулся он. «Пока не расскажешь о собственных проблемах, даже и не пытайся что-либо узнать!» — прокряхтел дедушка, улыбнувшись моему отцу. «Замечательно! Я, значит, столько лет прожила под одной крышей с этим старым ворчуном, а он даже не собирался приоткрыть тайну, где пропадал все время. Главное, отец знал, а я...» «Чем я хуже? Вот и верь после этого мужчинам». «Мне тебя дома хотя бы ждать?» Не оставляя попыток, поинтересовалась на всякий случай. «Конечно», — вздохнул он печально, «но с этого момента кое-что изменится». «Что?» — настороженно проявила я любопытство, приглядываясь к нему. «Мы будем жить втроем? «Нет», — качнул дедуля головой, «ты сменишь гнев на милость и будешь чаще вспоминать, что у тебя есть отец». Может, не самый лучший пример для подражания, но кровь одна. Мало ли что случится завтра, Кать. Мне станет спокойнее, если я буду знать, что есть тот, кто позаботится о тебе». «Я смогу», — уверенно заявил папа, заставляя меня закатить глаза, едва ли не на лоб. «Кто о ком заботиться будет?» Еще условия?» «Присмотрись к тому парню, он мне понравился». «Нет», — резко отреагировала я, сделав рваный вдох. «У него есть невеста, да и...» Запнулась, ощутив болезненный укол в области сердца. «Он в больнице, ему не до меня!» «Ошибаешься!» — кивнул дед. «Все карты у тебя на руках, остается лишь правильно раздать колоду». «Не говори загадками!» — бросила сухо, почесав переносицу. «Время покажет, в общем». «И она еще говорит, что ей все равно на него, ага!» — засмеялся папа. «Я тоже когда-то так думал». «И остался в итоге один», — добавила я, пусть горькую, но правду своей жизни разберусь сама. Спасибо за поддержку, конечно». «Ты вернешься на работу к этой мадам?» «Наверное, мы все еще должны», — печально произнесла я, только спустя пару секунд осознав, что ляпнуло явно лишнее. Дед с отцом устремили на меня взгляды, в которых читалось непонимание. «Чёрт, я же не хотела тревожить этого старого жука, потому потихоньку выплачивала пеню за просрочку, не сообщая ему ничего. Нас со дня на день могли выселить». Но я приняла когда-то решение бороться и верно следовала этому. Было нелегко, грозили, но мы, слава богу, пока еще имели крышу над головой. «Чего я еще не знаю?» — поднялся он со своего места, кашлянув в кулак. «Пожалуй, уже поздно, а мне пора спать», — выскользнула все таки из кухни, просочившись в коридор и захлопнула за собой дверь. Шла по улице, слушая тишину, а рядом плелся Мухтар. Ну вот, кажется, у меня появился новый друг тоже. Не представляла, как мы будем уживаться все вместе, но почему-то оставаться одной не хотелось. Пес оказался воспитанным, спокойно дал себя искупать и расчесать, а после устроился под письменным столом и проспал до утра. Я тоже, кстати, уснула почти мгновенно, даже и не слышала, как вернулся дед. Лишь утром, бросив на него укоризненный взгляд, все же позволила дедуле высказаться по поводу меня и Андрея. «Кать, не руби с плеча. Парню сейчас нужен человек, который... который будет просто рядом, без всякого официоза и желания урвать кусок. Вспомни себя, когда ты болела. К тому же мужчины не дураки, они так же ловко различают фальшь и искренность, понимаешь? Где он и где я, дед? У его отца карманы лопаются от купюр, а я работаю на бабушку Андрея, мою посуду и протираю от пыли картины в коридоре. Да кому нужна такая? Я тоже дряхлый и больной, однако же что?» Получается, не заслужил счастья? Ошибаешься, Катюш. Поделишься? Лениво ковыряясь вилкой в омлете, закинула я удочку повторно. Место я себе приглядел в пансионате, с пенсии немного откладывал, рано-то или поздно ты замуж выйдешь, а вдруг он будет таким же студентом. В общем, завязал я знакомство с одной пенсионеркой, она тут пионами торгует на углу. И... насупилась я, поражаясь чужой коммуникабельности. Теперь торгуем вместе развёл он руками. «Может, мне жениться?» — изогнул дед брови. «Как считаешь?» «Для начала поживите просто так». Улыбнувшись, похлопала я его по плечу. Возможно, в дедушкиных словах и была истина. Это под властью эмоций, мне было сложно понять и принять что-то. Но я верила где-то в глубине, что пройдет пара дней и станет легче. Должно стать. Иначе моя голова просто раскололась бы на две части. Я не знала, как быть с Беловым. Вернуться в больницу или ждать. «Дать ему время прийти в себя». К тому же я ведь до конца так и не поверила словам его девушки. Юля могла сказать что угодно, выдав любой бред за правду.